Глава 11 Миска чуть не выпала из моих пальцев. Я чудом удержала ее, так и сидела, по-дурацки вцепившись в похлебку. Алексис исследовал мой рот неторопливо, словно вспоминал, каково это — целовать меня. Его язык проник между моих зубов и заскользил в жарком танце. Тёплое дыхание согрело кожу. Ладонь легла на мой затылок, подтягивая к себе. Ох! Внезапно он отстранился. «Что такое?» Я захлопала ресницами. «Неужели передумал?» «Я со стыда сгорю, если Койерли сейчас извинится и спешно ретируется, заявив, что не имел в виду ничего такого и вообще это чудовищная ошибка». «У тебя морозные губы», — улыбнулся Алексис. «Но мне нравится». И он продолжил целовать меня. Бестыдно, горячо. Миску все же пришлось отложить, потому что касаться мужчины, по которому я дико скучала целых четыре года, и одновременно с этим удерживать ее было попросту невозможно. А моим рукам требовалось оглаживать Алексиса, не веря, что все взаправду. Это он. Его мышцы, его мускулы, его широкая спина, его запах – древесный, лесной, свежий-свежий. Мне было жизненно необходимо целовать его колючий подбородок, а ему щекотать дыханием мою шею, опускаясь к самым ключицам. Мы оторвались друг от друга, запыхавшись, как после долгого бега. Алексис прижал меня к себе, не позволяя вывернуться, согревая жаром собственного тела. «Я постоянно думал о тебе», — признался он мне в макушку. «Хотел истребить в памяти, но не получалось. Ты завладела моими мыслями. Не вздумай погибнуть. Второй раз я тебя не потеряю». Я уткнулась носом в мощную грудь и впервые за четыре года ощутила себя в полном порядке. От его слов мурашки бежали по позвоночнику. Он не шутил, не смеялся, был до безумия мрачен. «Я тоже думала о тебе. Каждый день. А еще у меня растет твоя дочь. Наша общая, и она ужасно на тебя похожа каждой черточкой. Она такая же своевольная, упрямая, так же улыбается, не обнажая зубы». Но этого я, конечно, не сказала. Неизвестно, какая реакция будет у Алексиса. Да и я не собираюсь взваливать на него ответственность за мой выбор. Этот ребенок – мой ангел-хранитель. И если завтра наша крошечная сказка с Койерли кончится, я вернусь обратно в поместье к своей малышке, не переживая о том, что где-то мечется от злого бессилия ее отец. Кому нужны внебрачные дети, не так ли? Мы недолго просидели на берегу, ни о чем толком не разговаривая, а затем вышли обратно к лагерю и разошлись по палаткам, кивнув напоследок друг другу. Отныне нас связывала еще одна общая тайна. А следующим утром все повторилось вплоть до мелочей. Построение отряда, команда Алексиса, мои пасы при накладывании на свой разум защитных чар. Голоса вновь прорывались в мою голову, но на сей раз я отсекла их молниеносно. Они не успели впиться шипами в сознание, не успели заинтересовать своим шепотом. Сегодня я собиралась подойти к завесе чуть ближе и все же попробовать коснуться энергии. Ее слабые точки я помнила наизусть. Места, где она немного истончалась и была не настолько плотной, чтобы увлечь за собой. Алексис хмуро держался подле меня, оповещенный о моем плане. Он не отговаривал. Понимал, что наша задача никуда не девается. Но вглядывался в мое лицо, надеясь заметить, если тьма вновь утащит меня в свои сети. «Все нормально», — подарила ему легкую улыбку. «Я справлюсь». «Угу», — пасмурно отреагировал мужчина. «Прошлый маг считал так же. Я начертила подробную рунную схему, выставила руки перед собой, направляя ее к завесе. Та подергивалась совсем как живая. Когда руны соприкоснулись с тьмой, они растаяли, и я смогла погрузиться в энергетику, точно в вязкое желе. Не физически, но всей своей сущностью. Завеса отталкивала меня, как инородное тело. Ей не нравилось мое присутствие. Не нравилось, что я держу свой разум под контролем, и она не способна запутать его голосами. Казалось, что не прошло и пяти минут, но я ощущала, время иначе течет вне завесы. Оно бежит, а здесь замедлилось, почти остановилось. Магия смерти не терпит спешки. Всё, самое время уходить. Уже начинает мутить». Я выплыла наружу и вдохнула воздух полной грудью, как если бы окунулась в воду с головой. В ушах звенела, и реальность плыла. «Ты в порядке?» — спросил Алексис. «Да, вполне. Основное я разузнала». Теперь нужно обратиться к справочникам магии. Без них я не расшифрую то, что увидела. Наверное, дальнейшее нахождение здесь лишено смысла. Ничего нового мне не увидеть. Но если у тебя еще есть дела у разрыва, неотложных нет. Завтра же вернемся в имение, согласился мужчина. Сегодня тебе нужно отдохнуть. Спорить не хотелось. Я действительно жутко устала. И все кости ломила, словно после затяжной болезни. Неизведанная магия высасывала меня, пусть я и не зарывалась в нее так уж сильно. Но даже осторожного касания хватало, чтобы ощутить полное опустошение внутри. Разведчики доложили, что контур не неизменен, и мы засобирались обратно. «Что это?» — вдруг раздался испуганный голос Вела. «Оно... Ох, нет! Смотрите!» Парень застыл, вглядываясь в черноту разрыва, из которого наружу полезло нечто. Долговязое и тощее, оно выбиралось толчками, хватаясь за землю, выдергивая кулаками траву вокруг. Оно походило на обгоревшее человеческое тело, хотя таковым не являлось. Тощее, все ребра просматривались сквозь почерневшую кожу. Скулы были заострены, а глазницы пусты. Нечто скалило желтые зубы, тянуло когтистые пальцы к нам. Душа. Я читала об этих потусторонних сущностях, но не думала, что они способны появиться вот так запросто. Души являлись по зову некромантов, не магов смерти, а тех темных колдунов, что проводили жертвоприношения на крови и были давно истреблены магическим сообществом. Они сопровождали их, как верные псы, немногословные, наполненные энергией, не знающие ни сострадания, ни боли. Некромантию запретили сотню лет назад, и заклинание по вызову душ утерялось – Наверное, оно сохранилось где-нибудь в закромах верховных библиотек, но обычные смертные не владели даже долей плетения. Слишком уж опасны были души. Бесконечное войско, не требующее ни обмундирования, ни еды, лишенное страхов и сомнений. Все мужчины в первую секунду застыли на месте, не веря своим глазам. Раньше из разрывов никто не лез. Войны и маги шли отрядом на случай чего-то непредвиденного, но схема всегда была одинакова — осмотр территории, фиксация наблюдений, отход. Кроме сегодняшнего дня. Воины выставили оружие. Алексис задвинул меня себе за спину и обнажил меч. Маги вскинули руки, выписывая атакующие заклинания. Я все же не совсем бесполезна, а потому принялась чертить перед завесой контур, который затормозил бы душу, ослабил бы ее. Его бы хватило ненадолго, резерв мой был на нуле, Но все лучше, чем ничего. Учитель говорил, что даме моего статуса не понадобятся такие знания. Ох, как же он ошибался. И как хорошо, что однажды я настояла, жаждая выучить любые тонкости магии смерти, в том числе и боевые. Душа шагнула из завесы. Она шла медленно, покачиваясь. По ней было невозможно определить, разозлена она или нейтральна. Даже куда смотрит, непонятно. В провалах глаз нет ни единой подсказки. Стоящий ближе всех к завесе воин с криком кинулся на душу. Его меч скользнул по ее плотному телу, вошел в него как масло, но не нанес увечий. Оружие не брало сотканную тьмой сущность. Душа обернулась на мужчину, и лапа ее с легкостью отбросила его на добрый метр в сторону. воины назад!» Алексис первым оценил обстановку. «Маги, ваш ход!» Несколько боевых заклинаний сорвались с их пальцев одно за другим. Они задевали душу, тупо отряхивала. Она издавала звуки, похожие на стоны, но упрямо шла вперед. Перед самым моим контуром душа замерла. Ее пустой взгляд обратился ко мне. Это невозможно было увидеть, но я почувствовала кожей. — Здравствуй, Мэри Утенрот! — проскрежетала душа, и голос ее походил на лязг металла. «Вскоре мы встретимся вновь!» Она склонилась передо мной в низком поклоне, не обращая внимания на огненные шары, летящие в грудь. Лапа ее почти коснулась земли. Затем душа обнажила зубы точно в улыбке, а скал выглядел жутко до безумия и рассыпалась прахом. То ли магические удары все же достигли цели, то ли она просто сама того захотела. Больше из разрыва никто не выходил, Аура вновь стала безмятежна. Пострадавший воин постановал и прихрамывал на левую ногу. «Ничего, главное, жив». Сразу же по возвращению Алексис связался с советом, чтобы те направили больше людей к разрыву. Кто знает, был ли это первый предвестник бури, или дальше на нас посыплются души. В отряде на меня поглядывали со священным ужасом. Потусторонние силы знают мое имя. К добру ли это? «Мы уезжаем немедленно», — заявил Алексис, отловив меня после обеда, на который я сходила, чтобы он больше не обвинял меня в добровольном голодании. «Ты же собирался с утра. Я не успела закончить фиксацию виденного. Ситуация изменилась. Я не оставлю тебя спать в километре от разрыва, из которого лезет какая-то нечисть». Он стиснул зубы. Желваки его гуляли по скулам от напряжения. «Ал, Мэри, это не просьба, а приказ» сказал он громче. В тоне появились жесткие нотки. «Да дома». Кто-то из парней обернулся на нас с интересом. «Ну да, подслушать скандал между приглашенным магом и самим герцогом, как такое упустить?» Потому я не стала оспаривать решение Алексиса. Это было бы попросту некрасиво и нетактично. В имение мы вернулись измочаленные, выпотрошенные. Не было сил даже на то, чтобы говорить. Я еле доплелась до своей комнаты и рухнула спать, решив, что заметки подождут. В ледяной пустоши раздавалось женское пение. Голос был прекрасен и от чего-то знаком, словно я вновь услышала кого-то давно позабытого, но родного, кому тянулось всем сердцем. Я шла босыми ногами по хрусткому снегу. Холод сковывал мое тело броней. Я не чувствовала ни рук, ни ног но упрямо шла на звук голоса. Посреди закованной в снега пустыня в кресле качалки сидела моя матушка. Она совсем не изменилась, все та же юная красавица с портретов, какой запомнили ее при жизни. Мама вышивала и, покачиваясь, пела колыбельную. Я застыла напротив нее, не в силах сдержать слезы. «Мама!» протянула к ней руки. Она увидела меня, посмотрела с любовью. «Сделай правильный выбор, или потеряешь всех, кто тебе дорог», — напевно произнесла она. За ее спиной появилась сначала малышка Викки, испуганно взирающая на меня большими глазищами. Следом Алексис Койерли, бледный, словно только что получил смертельное ранение. Он попытался приблизиться, но сморщился от нестерпимой боли. «Ты готова остаться одна?» — продолжила мама, не отрываясь от вышивки. «Прими нас, стань нашей частью! Не протився, Мэриутенрот. Внезапно ее лицо начало меняться. С него сползла кожа, губы почернели, скулы заострились, и глаза вытекли лужицами слез по щекам. Мама превращалась в душу. Она потянула руки ко всхлипывающей Вике, и на вскрике я проснулась. Долго-долго сидела на кровати, привыкая к солнечному свету, что лился в окна. Во рту было солоно, словно от привкуса крови. Я напоминала себе, что с нам нет доверия. В них нет правды, и они лишь отражают наши собственные чувства. Я беспокоилась за дочи Алексиса. Я часто думала о маме. Я впервые увидела душу, которая обратилась ко мне по имени. Откуда оно ей известно? Разумеется, все это перемешалось и вылилось ночным кошмаром. Надо взять себя в руки. А еще у меня недописаны наблюдения по завесе. «Лучше занять голову делом, чем нездоровыми страхами». В общем, отвлекшись на бумаге, я немного расслабилась. Поиск информации решила оставить на завтра, на свежую голову. Но сегодня же зафиксировала все, что вспомнила. Рука онемела от бесконечной писанины, пальцы не слушались. Я вновь позабыла и про еду, и про воду, и не успокоилась, пока не дописала до последней точки. Алексис уехал из имения в город по делам, По каким именно, мне, конечно, никто не сообщил. Но я понимала, что это связано с душами и тьмой. Надеюсь, его услышат и хотя бы и сейчас согласятся исследовать разрывы. Одно и мне не справится с неизвестным и могущественным злом. Следующим вечером, поздним, но теплым, я прогуливалась по парку, не заходя, впрочем, далеко, чтобы не потеряться. Старалась ходить возле источников света, напитанных магией фонарей, что были цепочкой расставлены по аллеям. «Госпожа, я не помешаю, если составлю вам компанию». Из темноты показался советник Рикко, поразительно бесшумно пришедший сюда. Он поравнялся со мной, заложив руки за спину. «Я читал общий отчет. Вы не сломались и смогли исследовать тьму? Совсем немного?» — вздохнула я. «К сожалению, мне не хватает опыта. Но я думаю, что изучу справочники и магические рукописи», после чего пойму, как действовать дальше. «Ваш энтузиазм похвален. А еще с вами заговорила душа». Старик бросил на меня испытывающий взгляд, словно осуждал, ждал оправданий. «Да откуда же я знала, почему она обратилась именно ко мне? Может быть, я первая, кто сумел покопаться во тьме, потому мое имя и запомнилось ее обитателям?» «Так и есть. Это мне тоже предстоит выяснить». Смею утверждать, что раньше потусторонние сущности со мной не разговаривали. Надеюсь, у вас получится докопаться до истины. Позвольте задать вам личный вопрос. Какой же? Между вами и герцогом что-то происходит? Я ожидала, что он спросит про тьму и готова была к любому разговору, но это... В горле пересохло, пришлось прокашляться. В каком смысле? Как говорится, глаза есть даже у стен. Грустно улыбнулся советник. «Наши ребята заметили особые отношения между вами, которые невозможно списать на деловые. Герцог относится к вам по-особенному, оберегает вас как ценный груз. Я должен понять, опасна ли эта связь для герцога и всех нас, или она лишь мимолетная интрижка. По-вашему, я могу быть опасна?» Мои щеки залились краской. «Разумеется». Некоторые чувства туманят рассудок, и люди теряют способность мыслить здраво, углубляясь в них. «Но вы сами утверждали, что герцогу необходима жена», — возмутилась я, останавливаясь. «И я не отступаю от своих слов. Но жена ему необходима из тех дам, кто, скажем так, подходит по статусу». «А это что за гнусные намеки? Вроде бы и не простолюдинка, а знатная особа. С чего это мой статус недостаточно хорош?» «Напоминаю, я леди, мой отец-герцог, кажется, я более чем подхожу». Хоть ни о каких отношениях речи не шло, но не могла же я подтвердить его слова про интрижку. «Неважно, что случится между нами завтра, но называть меня неподходящей партией – просто наглость». Старика мои слова не убедили, он качнул седой головой. «Вы вдова лорда Аркоунта, и у вас есть ребенок». «Простите, госпожа, но молодому герцогу нужен некто другой. Моложе, чище». Заметив, как вытянулось мое лицо, он развел руками. «Вы можете обижаться, но зато я честен с вами. Ваш брак не одобрят люди герцога, если, конечно, дело вообще дойдет до брака. Я знаю, что у вас есть общее прошлое. Герцог некоторое время гостил в доме вашего отца, вас даже пытались поженить, но то было совсем другое время». Мой дружеский вам совет. Займитесь работой, не терзайте герцога, не мучайте себя саму. Я вас услышала. Голос похолодел, наполнился аристократическим льдом. Тогда не смею вас отвлекать. Вечер чудесный, не находите? И, не дожидаясь моего ответа, советник Рикко шмыгнул обратно в темень. Исчез он так же бесшумно, как и появился, будто передвигался вообще не касаясь земли.